Глава 4. Страх? Нет, страха я не испытала, только напряженность. Мои спутники тоже не стушевались, выпрямились, сжали кулаки. Каст решительно шагнул вперед, загораживая нас с Лерой, и замер в ожидании. Мы с Красноволосой тоже застыли и закономерно уставились на проем, который выводил на лестницу. В наступившей тишине звук шагов, доносившихся с той самой лестницы, был до неприятного четким. Но напрягло другое. А именно то, что, несмотря на прозвучавшее «мы», по ступеням только один человек спускался. Но когда в проеме появился Дорс, я искренне растерялась. Водник в самом деле был не один. Просто второй человек находился в отключке. Он, а точнее она, мешком висела на плече блондина. «Да, именно она. Уж что-что, а женскую жреческую одежду я узнать в состоянии». А когда водник аккуратно сгрузил тело на пол и усадил, прислонив спиной к стенке, я узнала и саму жрицу. Перед нами была Шанарин. «Ого!» — выдохнула Лера. Дор скривился, давая понять, что удовольствие от ситуации не испытывает, а Каст полюбопытствовал. «И чем это ее?» Кулаком по голове, разумеется. Вновь скривился синий и пояснил. «Магия-то мне сейчас недоступна, вот и пришлось». Повисла пауза. Кажется, ни Лера, ни Каст, ни сам Дорс, собираясь в храм, на встречу с кем-либо не рассчитывали. А слова о карауле, брошенные воднику, были, в общем-то, шуткой. А еще было совершенно очевидно, что Дорс чувствует себя предельно неудобно. «Вообще-то я не бью женщин». Подтверждая мою мысль, сказал парень. Нервничал и сильно. Но что мне было делать, когда эта на лестнице появилась? Гхарн, да что ей вообще в такой час тут понадобилось? Она старшая, пояснила Лера. Девушка явно определила статус шанарин по каким-то внутренним, только жрецам понятным признакам. И причин у нее может быть множество. Неважно, включился в разговор Каст. «Правильно, что оглушил. Только одно скажи, она тебя видела? Опознать сможет?» «Нет, она не ожидала встречи, так что нападение было внезапным. А лицо я плащом прикрыл». В подземном зале вновь воцарилась тишина, только пламя, которое после ритуала в чаши светильников возвратилось, тихонько потрескивало. А потом Рыжий сказал. «Лицо этой женщины кажется мне знакомым». «Ты мог видеть ее в академии?» помедлив, сообщила я. Каст подарил удивленный взгляд, я же пояснила. «Это та самая жрица, которая меня к танцу огня готовила, и которая, кстати, натравила на меня аркану». «Ах, да!» — воскликнул Пижон. «Шанарин!» Дорс заметно расслабился. «Та самая тварь, с которой все началось?» — спросил он. «Ммм, такую женщину я ударить могу. кстати каст «А почему она до сих пор в старших жрицах ходит? И почему не поплатилась за тот случай?» «По недосмотру», — буркнул король нашего факультета и стремительно развернулся к статуе ваула. Через миг в тишине подземного зала прозвучало. отец ты слышал? Твои жрицы совершенно обнаглели, а это...» Пижон указал на бесчувственную шанарин «Спровоцировало мое разоблачение. Нас всех чуть не убили из-за нее». Все, рыжий замолчал. В сущности, он не требовал для женщины наказания, просто ставил Бога в известность. Но его тон был до того жестким, что я поежилась. А в следующее мгновение невольно отступила на полшага, потому что лицо золотой статуи, выседающей на троне, дрогнуло. Нет, статуя не ожила. Но я видела, как расширились ноздри и сжались губы. Никаких слов не прозвучало. Ситуацию никто не пояснял но в глубине моей души вспыхнуло очень четкое ощущение. Все, капец, Шанарин, полный и всеобъемлющий. Наверное, в этот миг я должна была ощутить еще и сочувствие, но его не было. Желание попросить огненного бога выбрать приговор помягче тоже не возникло. Зато вспомнились слова лорда Глуна о том, что во мне слишком силен гуманизм, и губы растянулись в печальные улыбки. «Дорогой Эмиль», «Вы, как показала практика, ошиблись. Или это Полар так меня испортил? Черт! А может, я просто поумнела? Нет, не знаю. И биться над этой загадкой, честно говоря, не хочу». «Так, все!» Оборвал напряженную паузу голос Леры. «Не слишком мягкий и очень деловой. Одеваемся и уходим. И уже тише, но так, что все услышали. Пока нам кто-нибудь еще не встретился». В этот раз я делила диванчик не с Дорсом, а с Кастом, причем сама попросила Рыжего сесть ближе. Просто меня такие странные чувства по отношению к нему обуревали, так хотелось прикоснуться, почувствовать его тепло. С самим Кастом явно творилось нечто похожее, и как только карета тронулась, рука парня оказалась на моей талии. Но этот жест был неуловимо иным, не таким, как прежде. Сейчас все было правильно. Я привалилась к плечу Рыжего и счастливо улыбнулась. Но тут же нахмурилась и навострела ушки. Дело в том, что в карете было совершенно темно, и в этой непроглядной тьме раздался странный шорох и звук возни, причем с соседнего диванчика, того самого, на котором водник и Лера сидели. Еще миг и пространство озарилось рыжеватым светом, это каст-пульсар зажег, и вместе с этим прозвучало ровное, но не слишком доброжелательное. «Эй!» Вот только переполошился мой новоявленный брат совершенно напрасно. Причина странных звуков заключалась в том, что Дорс доставал из-под сидения бумажный пакет. «Вы как хотите, но дело это нужно отметить», с хитрой улыбкой сообщил Зеленоглазый, после чего извлек бутылку темного стекла, сбил пальцами металлическую крышку и протянул бутылку мне. Носа коснулся до боли знакомый аромат. «Пиво?» уточнила я. «Угу», радостно ответил водник. Каст приободрился и, пока Дурс открывал пиво для Леры, сунул руку в пакет и поухаживал за собой сам. «За вас», поднимая бутылку, сказала жрица. Я отрицательно качнул головой и поправила. «За нас». Народ спорить не стал, а пространство наполнил истовый звон. Чокнулись мы так, что чуть бутылки не побили. После чего пульсар погас, и мир опять погрузился во мрак, а я причастилась по пива. Оно оказалось отдаленно похожим на наше и очень даже вкусным. Я пила скромно, а сидящий подле меня рыжик, судя по булькам, сразу полбутылки оприходовал, а потом шумно выдохнул и, крепче прижав меня к своему боку, объявил. «Сестра!» И после недолгой паузы. «Вот кто бы мог подумать!» Глотнув пиво, я показала темноте язык, не из вредности, а так. Просто смутилась чуть-чуть и немного растерялась. Но смущение не помешало слегка подколоть. «Братишка». «Брат», брат" — наигранно-важно поправил пижон. А я опять не удержалась, сказала ласково-ласково. «Братишечка». У -у -у -у", прокомментировал ситуацию Дорс, а Лера тихонько засмеялась. Когда же карета вырулила на широкую освещенную улицу, окружавшая нас тьма сменилась серостью, до меня вдруг дошло. «Погодите. Если каст мне, брат, то ваул теперь...» Договорить я не смогла, но меня и так поняли. «Ну, в какой-то степени, да», — сказал Рыжий. «Честно? Я подобных слов не ожидала, и до сознания они дошли не сразу. А следом еще одна волна понимания накатила». Для бога огня наша с Кастом Братания секретом не являлась. Так что на это пусть условное, но все-таки родство со мной ваул был согласен. Черт, почему? Почему огненный бог на это пошел? Выпалила я. А почему бы нет? Парировал Каст. И вообще, он тут по большому счету ни при чем. Это не ваул это я с тобой породнился. Отец в курсе, что я уже не ребенок и сам строю свою жизнь. «Да и ты, Дашка, не абы кто!» «Но я и иномерянка!» Каста аргумент не впечатлил. «Ты прежде всего маг огня!» С нажимом сказал он. И добавил уже веселей. «К тому же ты неплохо танцуешь и вообще забавная!» Не выдержав, я по старой памяти пихнула Каста локтем. А он засмеялся, сказал. «Расслабься, сестричка!» «Блин, ведь действительно расслабилась!» а следующий вопрос задала уже исключительно из любопытства. «А твоя мама? Она знает, что ты уже вырос?» Новоявленный братик фыркнул и не ответил. Зато Лера активизировалась. «Кстати, да», — воскликнула девушка. «Если решите сообщить леди Альтрокон о своей связи, меня не упоминайте. Скажите, что ритуал провела какая-нибудь другая жрица». Дурс тихонько заржал, а я отхлебнула пиво и мысленно возблагодарила судьбу. Просто если бы сейчас выяснилось, что леди альт тоже не против, у меня бы разрыв шаблона случился. «Думаю, мы не станем афишировать наши отношения», помедлив сказал Пижон. «По крайней мере сейчас». Я с таким подходом была более чем согласна. О родстве Каста с Богом огня мало кто знает, но всем отлично известно, что Рыжий очень силен. То есть, если весть о случившемся просочится, паларцы сразу заподозрят, что моя магическая сила возросла. А оно мне надо? Вот и я думаю, что нет. Пусть сила остается в тайне. Козыри в рукавах лишними не бывают. И еще. Вновь заговорил Каст. Дашунь, детка, мне жаль, но ты больше не можешь быть моей девушкой. Нам придется расстаться. «О, нет!» – сделав большой глоток из бутылки, страдальчески протянула я. «Сам на грани депрессии!» – притворно вздохнул «мммм, брат». «Тем не менее, нам нужно определиться, кто кого бросил». Подумав, я пришла к выводу, что уж в чем, а в расторжении наших с кастом липовых отношений, участвовать не хочу. Кто кашу заварил, тому ее и расхлебывать. «Решай этот вопрос сам», – сказала я. Рыжий изобразил еще один исполненный страдания вздох, но спорить не стал. «Ладно, детка, уговорила». Остаток пути мы пили пиво и дружно хихикали по поводу и без. И даже навалившаяся усталость в купе с дремой радоваться жизни не мешала. А я так и вовсе счастлива была. Ведь у нас все получилось. И есть большая-пребольшая вероятность, что теперь я смогу ходить на землю, когда захочу. Это ли несчастье? В общежитии огненного факультета мы вернулись уже втроем, я, Лера и мой новоиспеченный братик. Шли осторожно и быстро, так что любая диверсионная группа позавидует. Когда очутились на последнем этаже башни, мое сердце на миг, но сжалось, ибо подумалось, а вдруг засада. Но коридор к моей великой радости был совершенно пуст, то есть операция по наделению номерянки силой завершилась благополучно. Остался только один пункт – переставить следящее заклинание с Кассандрой обратно на меня. Однако уж где-где, а тут подлости ждать не приходилось. Ведь с нами Каст, а для него такая задача расплюнуть. Так что все хорошо и даже отлично. Именно с этими мыслями я поднялась по узкой чердачной лестнице и отперла дверь. Потом осторожно постучалась, оповещая Кузьму о том, что хозяйка пришла, и нужно отодвинуть чеколды. Маленький лис, упорно мнящий себя котиком, конечно, услышал. И дверь распахнулась практически сразу, а наша компания дружно шагнула на темный-темный чердак. Кто-то, то ли рыжий, то ли телохранительница, тут же прикрыл дверь, а я хлопнула в ладоши, заставляя вспыхнуть люстру. И в миг, когда тьма развеялась, стало ясно, Везение закончилось. Пришел капец. Капец этот сидел в кресле, обращенном к двери. На нем был черный шелковый халат, под которым просматривалась черная же мужская пижама. Распущенные волосы струились по плечам, руки покоились на подлокотниках, а выражение лица было самым что ни на есть нейтральным. Да, Эмиль фон Глун смотрел на нашу троицу совершенно беззлобно, но все равно захотелось попятиться И пусть я не видела реакцию своих спутников, но точно знала, перепугалась не только я. Кэсси, которая сидела на диване, чье лицо я видела приотлично тоже на грани обморока пребывала и явно мечтала забиться под коврик. «Явились», — задал риторический вопрос Глун. И добавил тем же предельно ровным тоном. «Какая прелесть!» «М-м-м», прозвучал позади меня голос Леры. м м а следом другой более уверенный и наглый принадлежащий касту лорд дикан мы все объясним да эмиль картинно зломил бровь потом столь же картина закинул ногу на ногу и принял расслабленную позу ну что ж объясняйте». не выдержав я оскосила взгляд вниз на кузьму вот ведь котик неужели не мог предупредить Тверь невысказанный вопрос понял и грустно опустил уши локаторы, всем своим видом сообщая «нет, не мог». «Черт, тут согласна, а вот зяба». «Ну?» — вырвал из мыслей Эмиль. В его голосе прозвучали требовательные нотки. «Ну же, Каст, объясняйте». «М-м-м-м», — Подражая, телохранительница, ответил Пижон. «М-м-м-м». все терпение у настигшего нас копца кончилось». Он медленно поднялся, сложил руки на груди и, угрожающе сверкнув синими глазищами, процедил. «То есть с первого раза вы не понимаете, да? И что прикажете с вами делать?» «М-м-м...» Вновь сумничал король нашего факультета, я же зажмурилась на миг и выпалила. «Лорд Глун, нам очень жаль, подобное больше не повторится». ответа мне стал молчаливый, но очень выраженный скепсис. «Клянусь!» — в попытке придать своим словам хоть какой-то вес выпалила я. «Все было в первый и последний раз. Я была искренна, особенно в том, что касается последнего. Ведь чего-чего, а повторного братания с кастом точно не будет. Но в глубине души совсем не надеялась на то, что Нориец послушает. Тем не менее...» «Метку обратно верни», — глядя мимо меня, процедил Глун. «Да, лорд декан» отозвался новоявленный брат. Конечно. Следящее заклинание Каст переставлял под бдительным взглядом синих глаз. Кэсси в этот миг натурально дрожала. Меня тоже потряхивала. Зато боевая жрица была спокойна, как удав. Только в глубине ее глаз блестели искорки смеха. Угу, конечно. Конечно, будь на месте Леры, я тоже бы похихикала. Ведь ситуация предельно двусмысленная и вместе с тем дурацкая. «Время к рассвету, а тут, причем в пижаме. И если вспомнить о том, что поводов думать, будто я покинула чердак у Эмиля, не имелось, то... В общем, повод для ржачи реально есть, и еще какой. Но это мелочь. Дальше было страшней. Едва с возвратом заклинания было покончено, декан огненного факультета скривился и скомандовал. всё на выход». Реплика адресовалась гостям, и они, разумеется, подчинились. Я же искренне им позавидовала, потому что сам фон Глун покидать мое убежище не спешил. А как только дверь закрылась, Нориец повернулся ко мне и, прищурив глаза, спросил. «Ну и где же вы были?» «Черт, что сказать-то? Правду как-то не хочется. Хотя бы потому, что понятия не имею, как он эту правду...» да еще пребывая в столь скверном настроении, воспримет «Мы... просто гуляли», — помедлив сообщила я. И тут же поняла, лучше бы промолчала. Дело в том, что Глун стоял близко, и едва я открыла рот, к злости, отражавшейся на его лице, добавилось недоумение. Еще миг дикан оказался очень близко. «Ну-ка, повтори», — потребовал он. Я устала и жутко хотела спать, а еще пребывала в диком стрессе. Тем не менее, причину настороженности разгадала и чуть не взвыла. А Глун безжалостно ухватил за подбородок и добавил. «Хотя нет, можешь не повторять, просто дыхни». Я подчинилась. «Да, вот так запросто». Слишком хорошо понимала, что запах Эмиль уже учуял и выбора, соответственно, нет но когда факт моего пьянства подтвердился и для этого вы трое нарушили правила и сбежали из академии глядя как на душевно больную поинтересовался эмиль для того чтобы попить пива быть дурой в его глазах совсем не хотелось но я все равно кивнула и не постеснялась уточнить не трое а четверо с нами еще дорс был зачем сдала водника «Да так, чтобы не нарушать целостность картины. Ведь что это за залеты без Дорса? Нет, нет, без синего нельзя». «Ах, ну, конечно», — протянул Эмиль ядовито. «Как же я сам не догадался». Мой подбородок декан отпустил и, выдержав очень долгую паузу, сообщил уже спокойным тоном. «Еще одна подобная выходка, и в империю будешь добираться сама». «Я не готов взять в компаньонке идиотку. Это сильно повышает риск провала». В миг, когда Глун отступил, круто развернулся и направился к выходу, слов у меня не было. Лишь после того, как дверь за ним захлопнулась из груди вырвалась. «Эмиль, подождите!» Но он не подождал. Попросту не услышал. А я... «Блин! Это надо же было так лопухнуться!» «Впрочем, ладно». Все равно прорвемся. Просто с этого дня стану самой примерной девочкой на свете и злить куратора не буду. Вот только мне бы еще понять одну маленькую вещь. «Зяп!» Поворачиваясь к зеркалу, позвала я. «Зяп! А по какому поводу наш драгоценный декан сюда приходил?» Удивительно, но на сей раз от меня не отмахнулись. «Ему показалось подозрительным, что ты спишь на диване», — ответил призрак, проявляясь. Я недоуменно нахмурилась, переспросила. «Что?» «Но ведь Глун знает расположение мебели в твоей комнате», — пустился в разъяснение Зяба. «И он заметил, что ты спишь на диване, а не в кровати. Это показалось ему подозрительным. Он вызвал меня и попытался выспросить, что и как». Я, честно, тебя отмазывал, но Глун не поверил и пошел проверять, и вот итог. Блин! Стоп, погоди! Как он мог у тебя спрашивать? Ты же зеркало сломал! Я не могу проявляться в других зеркалах, сказал монстр, но слышать и говорить очень даже способен. у черт! А почему Глун взялся проверять мою следилку ночью? полюбопытствовала я. «Видимо, не доверяет», помедлив озвучил свою версию призрак. «Увы, это было логично, особенно на фоне дневного происшествия. А ты? Ты же видел, как мы возвращались в башню. Почему не предупредил, что тут засада?» «Смысл?» парировал крокозяброс с неудовольствием. глумбы бы все равно никуда не делся». «Но мы бы успели придумать оправдание». Вот тут терпение монстра кончилось. «Слушай, Даша...» Начал он предельно насупленным тоном. «У меня дела, у меня схема переселения, это во-первых. Во-вторых, я и так пытался тебе помочь и сделал все, чтобы отговорить эмили от этого визита. В-третьих, я и так перед целой ротой магов пропалился. Ты предлагаешь еще и этой барышне, приближенной к совету, сдаться. В-четвертых...» Для тебя глун не опасен. И, пятое, вы сами виноваты. Я ясно выражаюсь. Здравого смысла в словах зябы было больше, чем хотелось, и я сдалась. И искренне поблагодарила кшерианца за помощь. А он фыркнул и пробормотав, что кое-кому лучше потратить время на сон, а не болтовню, растворился в зеркале. И снова кракозябр был прав. Я не знала, как скоро подъем, но уже понимала, завтра буду трупом. А еще глаза в самом деле слипались и ноги уже откровенно подкашивались. В итоге, наспех умывшись, я разделась и нырнула под одеяло, чтобы практически мгновенно провалиться в глубокую спокойную черноту. Ожидания оправдались. Утром я снова была зомби. А Кузьме пришлось не то что тыркаться носом, а буквально скакать по мне, дабы разбудить. Но маленький котик с задачей все-таки справился, и благодаря его стараниям я даже на завтрак успевала. Правда, радости этот факт не внушал. Когда пребываешь в состоянии зомби, радоваться чему-либо вообще сложно. Удивляться тоже как-то не получается. Так что оклик кракозябра, который застал меня практически на пороге, был воспринят совершенно ровно. «Да, Шам, Каст просит тебя временно пересесть за столик к Дорсу». «Ага», — сонно пробормотала я. Потом все-таки догадалась обернуться и спросить. «А почему?» «Вы с Кастом вроде как расстались», — пояснил Кширянец. «И по этому поводу немного друг друга опротивили». А -а -а, понятливо протянула я и кивнув поплелась дальше. В столовую шла быстро, но сильно зевая, а переступая порог наполненного гомоном и ароматами еды зала, мечтала только об одном — о кофе. Местный аналог этого земного напитка удовольствия мне, честно говоря, не доставлял. Но сейчас было желание всего на свете. Набрав поднос, я быстро шагнула к столику, за которым сидела всегда. Но тут же в сонном сознании всплыли словазябы и я поплелась дальше, к синим. Дорс и его компания встретили бодрыми улыбками и вообще обрадовались. Я же села за столик и сразу присосалась к кружке с заветным напитком. И чуть не поперхнулась, услышав наигранно печальное. «Как ты могла!» «Нет, ну как ты могла его бросить?» «Кого?» — спросила я недоуменно. Ответом мне была красноречивая гримаса Дорса, мол, Дашка, ты чего, совсем мышей не ловишь? Вот после этого я сообразила, вернее, даже вспомнила, о ком речь, и осторожно скосила глаза, дабы увидеть каста. «Ну, что тут сказать? Король нашего факультета страдал?» «Нет, даже не так. Он страдал. Причем до того красиво, до того натурально, будто вокруг не товарищи по учебе, а номинационная комиссия «Оскара» и все-все-все режиссеры Голливуда вместе взятые. Впрочем, чего это, я удивляюсь, Пижон уже доказал свои таланты в области актерского мастерства. Так что мне оставалось лишь закатить глаза, выражая отношение к всему действу, и вернуться к кружке с кофе. Тот факт, что студиозусы косятся, причем многие глядят с нескрываемым осуждением, меня не взволновал. Слишком хотелось спать. Казалось, даже рухни, сейчас весь мир я внимания не обращу. Вот и хмурый взгляд Эмилия фон Глуна, который вел первую лекцию, ни чуточки меня не впечатлил. Умом понимала, что вчерашняя угроза не шутка, и мне следует хотя бы понервничать на этот счет. Но не могла. Адский недосып был сильнее, он же управлял всеми моими мыслями и эмоциями. По-настоящему проснулась я лишь к обеду, а вновь оказавшись в столовой за столиком синих, вспомнила кое-что и решила прояснить вопрос. «Дорс, а кто такой Радар Первый?» Улучив момент, спросила я. «И где я могла слышать это имя?» Но ответил мне не король, слово взяла Тауза. «Один из самых выдающихся деятелей прошлого», — пояснила девушка. «Ты могла слышать о нем на политологии. Именно Радер разработал свод общих законов, которыми руководствуется Королевство Конфедерации». «Некоторые убеждены, что он предвидел появление Норийской империи», — добавил Луир. «Мол, именно поэтому заинтересовался вопросами объединения королевств в момент, когда никто о подобном и не думал». <у> — У-у-у, протянула я. — Да, точно. Именно на политологии я про него и слышала. А еще он был выдающимся магом и страстным исследователем, — сказал Дорс чуть хмурясь. И, кстати, он построил этот замок. Ходят слухи, что тут есть система. А вот тут Синий все-таки взял паузу. Потому что уж для кого-для кого, а для нас вопрос животрепещущий. Система ловушек. Подробности никто не знает. Но если верить легендам, ловушки эти крайне неприятные. Я невольно поморщилась. Да уж, знаем, как говорится, плавали. Причем в прямом смысле. То есть это он, Раддер, ловушки устанавливал? Но не могла я не спросить. Это неизвестно. Вновь взяла слово Тауза. Но ведь он был выдающимся, напомнила я осторожно, а в ответ услышала. О достижениях радера толком никто не знает. Доподлинно да известен только один эпизод. Собственно, именно за него Раддер получил свое звание. Тауза замолчала на миг, а проглотив ложку супа, продолжила. Он совершил невероятное. Ему удалось перенести стационарный межмирный портал из долины трех рек в этот замок. Да, Глун про это рассказывал, вот только... Что в этом выдающегося? Нет, мне в самом деле непонятно. Радар единственный, кому это удалось, — охотно пояснила водница. Попытки остальных закончились провалом. Я удивленно заломила бровь, а девушка продолжила. Все остальные межмирные порталы стоят там, где были установлены изначально. Во многом именно они определили расположение наших городов и резиденций магов. Когда-то взаимодействие с другими мирами было более плотным, и наличие портала было важно. Именно поэтому так случилось. Информация была не принципиально но все-таки новой и довольно занятной. «А откуда вы все это знаете?» «Тауза когда-то писала реферат по межмирным порталам», — пояснил Луир. «Вот мои поинтересовались». Девушка недовольно фыркнула. «Что не так?» — полюбопытствовала я. «Да все», — ответила водница, — «такая неудачная тема, столько времени на нее потратила, что до сих пор вспоминать неприятно. В свободном доступе информация сгорошена, а профессор Асита уперлась, мол, как хочешь, а напиши. Разозлила она меня, понимаешь, и если бы не лорд Глун...» «А при тут Глун?» — невежливо перебила я. Тауза подарила страдальческий взгляд. Я нашла заметку о порталах за его авторством и решилась попросить помощи. Он, конечно, маг огня, но тут вопрос-то не в магии, а в истории. Глун помог. Дал несколько старых книг и указал, где искать. Благодаря этому я рефераты написала. А потом мы наводили справки. Снова встрял Луир. И оказалось, что Глун — крупнейший специалист по межмерным порталам. Но это неудивительно, он же один из немногих, кто может этими порталами пользоваться. Было бы странно, если бы он не разбирался. Все. Картинка окончательно сложилась, подозрения подтвердились, и я чуть не застонала в голос. Теперь понятно, почему один из сильнейших магов Конфедерации сидит в глуши в какой-то замшелой академии. Тут единственный портал, который смогли перенести на новое место. «Совершенно очевидно, что Глун вычислил метод радера и собирается... О, черт! Он реально сумасшедший!» К счастью, бурной моя реакция была лишь в мыслях. Для сотропезников я оставалась слегка удивленной только. И едва с губ раслетела последняя фраза, а все перешли к уничтожению мясного рагу, разговор свернул на другую, совершенно нейтральную и не слишком интересную мне тему. Теперь водники говорили о новых мантиях, которые им обещали выдать уже сегодня. При этом, разумеется, всплыл вопрос лишения всех студентов факультета огня месячной стипендии. И настроение за столом стало очень радужным. Водники даже меня на этот счет поддеть пытались. Но я окинула демонстративным взглядом подпаленную мантию Луира и заявила, что для нищебродов не жалко. Шутила, конечно. И водники поняли. И Дорс даже парировал, защищая друга и подданного, а я позволила королю синих эту шутливую перебранку выиграть. Просто не доманьте мне сейчас. У меня почти шок. А еще дополнительное занятие с Глуном, которое, безусловно, выльется в предельно серьезный разговор. Мне нужно знать подробности побега, это раз. Я должна убедить Эмилия не совершать глупостей, это два... Ну а в-третьих, хорошо бы объяснить Норийцу, что девочка я разумная, и бросать меня в конфедерации нельзя. Но последнее только в том случае, если он припомнит вчерашнее и снова засомневается. коллекционной аудитории где должно было состояться дополнительное занятие теории я подошла в самом решительном настроении. Уверенно хмуро распахнула дверь, переступила порог и тут же услышала. Теории сегодня не будет, Дарья, только практика. С этими словами Эмиль, стоявший подле преподавательского стола, кивнул на дверь, которую я даже закрыть не успела, и добавил ровно. «Пойдем». Желание поспорить не возникло. Собственно, лично мне вообще без разницы, чем заниматься будем. Главное, чтобы наш декан от разговора не увильнул. Поэтому я натянута улыбнулась и развернулась, чтобы тут же направиться в тренировочный зал. Звонок уже прозвенел. Коридоры Академии стихий были пустые, лавировать в потоке студентов, как это частенько бывало, не пришлось. В итоге мы добрались до зала с зеркалами гораздо быстрее обычного. Шли молча, я впереди, а глун на расстоянии нескольких шагов. Я слышала стук его сапог и мысленно проговаривала вопросы, которые хочу задать, а также аргументы, кои намереваюсь привести. Вот только возможности открыть рот мне не дали. Как только мы переступили порог памятного зала, Глун указал на скамейку и скомандовал. «Раздевайся!» и Эйтон был таким, что возразить лишь самоубийца решится. Мне жить по-прежнему хотелось, поэтому я шумно вздохнула и подчинилась. В конце концов, занятие только началось, и времени еще вагон. И вообще это даже лучше, сперва потренируемся. Глун в процессе поорет на меня, выпустит пар... А вот когда станет поспокойнее, я и выскажусь. Идея показалась не просто здравой, а прямо-таки отличная а на губах сама собой расцвела улыбка. «Начнем с базиса», — попытался испортить настроение Эмиль. «И давай, пошевеливайся». «Угу, с удовольствием, лорд фон Штирлиц». Я привычно поставила сумку на скамью, избавилась от мантии, Оставшись в свободных джинсах, футболке и балетках, гордо прошествовала к середине зала и остановилась лицом к зеркалу. «Базовый боевой пульсар!» — скомандовал злючка синеглазой. А я на миг зажмурилась, вызвала огонь и, не раздумывая, швырнула пульсар в зеркало. Собственно, самая обычная, самая банальная последовательность действий при тренировке. Зато дальше всё было не так. Звон. Яркий, невероятный, оглушительный. И огромное составное зеркало красиво осыпается на полмиллиардом осколков. От зеркальной стены остается лишь крошечный кусок в углу. Я застываю в изумлении, с ужасом понимая за размышлениями о Глуне, совершенно забыла о вчерашней вылазке в храм и последствиях, которые она должна была возыметь. Хуже того. У меня и тени мысли не возникло. Осторожно повернув голову, я пронаблюдала ожидаемую, в общем-то, картину. Лорд Эмиль фон Глун стоял там же, в той же позе, с тем же выражением лица. Так будто ничегошеньки не случилось. Словно я каждый божий день пробиваю сильнейшую защиту, установленную на аудитории, и уничтожаю зеркала. Блин. И как это понимать? Спросил Нореец тихо. Я медленно пожала плечами. Потом все-таки не выдержала и закусила губу в надежде сдержать подкативший к горлу нервный смешок. Черт, это ж надо было так нарваться. Так, шумно выдохнув, протянул декан. Дарья, и все-таки, где вы вчера были, а? Эмиль взял след и отступать не собирался, я читала это в его глазах а какое-то глубинное чувство, очень похожее на инстинкт самосохранения, подсказывало – врать нельзя, иначе меня попросту придушит Именно поэтому я призналась. Мы с Кастом прошли ритуал братания. нариц устало прикрыл глаза. А еще через мгновение Глун развернулся и неспешно направился к скамейке, дабы сесть, поставить локти на колени, сплести пальцы в замок и опустить голову. «Даша, скажи честно, ты издеваешься?» Тихо на грани шепота спросил он. Смотрел при этом не на меня, а на каменные плиты пола. Или это какой-то особенный, присущий лишь землянам талант? Почему остальные студенты могут жить спокойно, а ты через день во что-нибудь влипаешь? «Почему, Даша, объясни?» В антонациях хлорда декана было столько искренности, столько усталости. Но я не прониклась. Я по-прежнему кусала губы в надежде убить подкатывающий горлу нервный смех и вообще успокоиться. Понятно. Явно отчаявшись дождаться ответа, сказал Глун. Значит, все-таки издеваешься. Эмиль, вы... Норейц оборвал меня жестом и тут же поднялся. Теперь он был прежним, гордым, строгим и слегка, но все-таки ядовитым. — А костюл Альтрокон предупредил тебя о последствиях столь резкого увеличения силы? — надменно спросил Глун. Он объяснил, с чем придется столкнуться. Смеяться расхотелось в момент. Я застыла и недоуменно вытращилась на Норийце. — Хм, я так и думал, — процедил он. Что ж, Дарья, слушай. Слушай и запоминай. Последнее прозвучало как угроза, я слегка вздрогнула. Аглон сложил руки на могучей груди и действительно рассказал. Контроль, Дарья. Вместе с магией нам дается способность контролировать свою силу. Эти два явления находятся в жесткой связке и должны развиваться параллельно. В противном случае магия становится неуправляемой. «Угадай, к чему это может привести?» Я нервно сглотнула. «Да что тут угадывать, и так понятно, что ни к чему хорошему. А еще я догадываюсь, почему Рыжий мне не сказал. Просто у него самого запредельный уровень силы, он привык. Думаю, ему даже в голову не пришло, что в моем случае что-то может быть не так. В том, что касается Дорса, ситуация, как понимаю, такая же. А Лера, видимо, попросту протупила». «Но от этого совсем не легче. И как мне теперь быть, что делать?» «Занятия по боевой магии с сегодняшнего дня отменяются. Вынес вердикт Глун. Ближайшие несколько месяцев будешь заниматься медитацией и только ей». «Я не выдержала, застонала. Просто медитация — это невероятно скучно. Прямо-таки убийственно. И чтобы никакой самодеятельности» припечатал Эмиль мстительно. «Ни капли магии вне стен тренировочного зала». Момент был, безусловно, серьезным, а реплики декана ответа не предполагали. Но я снова не выдержала, снова застонала. А Глун? он на рык сорвался. «И никаких авантюр. Пока не покоришь свой огонь-то не только для окружающих, ты для самой себя опасна, поняла?» «Блин, да что за невезуха-то?» Но все оказалось еще хуже, чем думалось. Ибо вместо предложения немедленно приступить к медитации, приближая тот миг, когда смогу нормально пользоваться магической силой, я услышала. «На сегодня все. Свободно». С этими словами Эмиль подхватил красный комок своей мантии и решительно направился к выходу. Злющий, как все черти ада, и холодный, словно арктический лед. «Лорд Глуун!» — взмолилась я. «Что еще?» – рыкнул брюнет, оборачиваясь. «Что еще?» «Если честно, хочется приступить к медитации. Но ведь во время медитации возможны непроизвольные выбросы силы, а защита в этой аудитории, как понимаю, уже того кончилась. Да и одна медитация я никогда не занималась, за мной присмотр нужен. То есть мне нужно, чтобы Эмиль проводил в другой зал и... остался». Но совершенно понятно, что продолжать занятия он не намерен, и раз так всплывает другой момент, нам нужно обсудить побег. Увы, но откладывать это обсуждение, даже несмотря на прескверное настроение норийца, я не могу. — Вы только скажите, когда мы уходим в Империю? — понизив голос, попросила я. Удивительно, но он ответил. Причем сразу и без кривляний. — Скоро, Дарья а поймав мой удивленный взгляд, пояснил. «Нам нужно решить вопрос с переселением к Ширианца, плюс я должен закончить кое-какие свои дела. Думаю, на все уйдет порядка двух недель, не больше. В любом случае задерживаться здесь дольше необходимого я не намерен». «Кое-какие дела? Черт! Лорд Глун, не надо!» «Не надо!» — повторил уже вслух. «Эмиль, я вас умоляю!» Нариец по-прежнему был живым воплощением гордости и арктических льдов, и тем красивее выглядели удивленно приподнятые брови. Впрочем, уверенности в том, что он действительно не понял, о чем говорю, у меня не было. Ведь Эмиль сам меня, в числе остальных, в зал с межмирным порталом водил. Но я, в отличие от него, играть в намеки не собиралась. Вздохнув поглубже, сказала прямо. «Эмиль, я поняла ваше намерение». И я вас действительно умоляю, не надо. Мы не выберемся из конфедерации с таким грузом. С каким грузом? Нахмурился Нариц. С порталом, пояснила я и поспешила добавить. Эмиль, я не сомневаюсь, что вы очень сильный маг и вам многое по плечу, но воровать эту каменную глыбу перебор. Нас засекут раньше, чем договорить, я не смогла. Просто на лице Эмили отразился глубочайший шок, а спустя минуту, которая потребовалась для осознания, он расхохотался. И смеялся так, что стены дрожали, осколки разбитого зеркала едва ли не подпрыгивали, а стекла в высоких окнах норовили задребезжать и осыпаться. А самым ужасным было то, что глун веселился искренне, и эта его искренность вызвала бешеную, просто убийственную волну смущения. За свою жизнь я не раз чувствовала себя дурой, но ну, а с кем не бывает. Но сейчас я была кем-то сверх. Дурой, но даже не в квадрате, а в какой-то особенной миллионной степени. А самое жуткое, находясь под действием своих эмоций, я не могла говорить. Поэтому, когда шпион на риске, все такой же позитивный, кстати, открыл дверь и вышел из тренировочного зала, даже мяукнуть не сумела. Черт! Это же надо было так ошибиться. Это же надо было так лохануться. Но это было еще не все. На чердаке поджидало отличное продолжение этого сомнительного банкета. Зяба. Мерзкий призрак, несмотря на убойную занятость, при нашем разговоре присутствовал. Осколка зеркала для шпионской миссии, к сожалению, хватило. Так вот Зяба тоже ухахатывался причем так, что, казалось, он вот-вот выпадет из своего зазеркалия в нормальный мир. «Украсть портал!» — стонал он. «Нет, ну ты придумала! Украсть портал! ух ха ха, -ха И если в случае с Глуном я испытывала смущение вперемешку с досадой, то тут откровенно обиделась. Вот только призрак внимания на надутый вид не обратил. Он ржал, как главный конь на параде и никак не мог остановиться. Единственным, кто отнесся ко мне с пониманием, был Кузьма. — Ты ошиблась? — глядя своими огромными, невероятными глазами, спросил котик и добавился вздохом. — Бывает. — Угу, именно что бывает. Но, блин, как же обидно. Действительно обидно. Остаток дня и весь вечер мы с Кузьмой провели, сидя на полу за диваном, там, где зяби точно не видно. Я искренне дулась и обзывала зябу и эмилю сволочами, а Твир сидел рядом и понимающе вздыхал. В какой-то момент мой ласковый котик не выдержал и исчез в пространственном кармане, чтобы вернуться через минуту с пачкой мини-батончиков. С шоколадками грустить стало ненамного, но веселей. А потом была пачка печенья, еще что-то. Ладно, если совсем честно, вкусности было много. Кажется, мы всю Кузину заначку опустошили. И пусть со стороны это выглядело ужасно глупо, но из-за дивана вышли лишь тогда, когда стемнело. Твир сразу же запрыгнул на кровать, непрозрачно намекая, чем именно нам с ним стоит заняться после плотного сладкого перекуса, благодаря которому я не соизволила пойти на ужин. Я же подумала и кивнула. Но сначала душ. Затем мытье и аккуратная сушка волос магией поливать на запреты. Такой мизер, как бытовые заклинания, я проконтролировать способна. Затем была встреча с пижамными кружевными шортиками и короткой сорочкой из черного шелка. И только убедившись, что выгляжу на все сто процентов, я забралась под одеяло и... не сразу но все-таки провалилась во тьму. Стыдно признаться, но, несмотря на то, что случилось в тренировочном зале, а также недавнее разоблачение, которое, безусловно, любые фантазии отметало, я очень ждала Глуна. Понимала, что он не придет, но... И тем сильнее было мое удивление, и тем невероятнее был тот факт, что в какой-то момент бессмысленные образы развеялись, и я распознала в нависающем надо мной мужчине его... Эмиля Лжеглуна, шпиона Норийской империи, декана факультета огня и редкостного гада по совместительству.